Второе. Первый момент. Франция 1870-1930-х годов, то есть Франция Третьей Республики. Коллапс, который в мае-июне 1940 года, как заметил Ширер, был спектаклем, приводящим в ужас. показала миру кое-что из будущего. 1870-е, 1880-е годы из будущего 1910-х, 20-х годов, особенно в США, при всех различиях между двумя странами, в 1930-е кое-что из конца века. Во Франции рубежа 19-20 веков, то есть эпохи водораздела, «Государство, как подчеркивает Костон, находилось под господством финансистов. Они захватили республику со всеми социальными последствиями. Государство, отданное на откуп олигархии, пишет Костон, может производить впечатление сильного, в котором защищена собственность и царит порядок. Это всего лишь золоченый фасад» за которым весь народ прячет свою нищету. Не правда ли, читатель, это очень похоже на РФ, особенно Ельцинскую? Разве что РФ не производила и не производит впечатление сильной страны, где собственность защищена, а порядок гарантирован. Второй момент. Костон зафиксировал состояние интернациональной финансовой верхушки, мировой финансово-политической паутины, в важнейший в XX веке момент ее развития, в решающий период ее и для нее великого перелома в отношениях с обществом, государством и миром. То, что расцвело пышным и ядовитым для большинства цветом глобального финансового капитализма 1980-90-х годов. Глобальным рынком финансовых капиталов, глобальным финансовым франкенштейном. Оформилась в общих чертах в 1930-е-50-е годы, причем главным образом благодаря последней мировой войне, которая стала отцом всего Гераклит, то есть не только «well-fair state» и послевоенного среднего класса, главных бенефакторов «славного тридцатилетия», с 1945 по 1975 годы, совпавшего с повышательной волной Кондратьевского цикла, но и их могильщиков, в следующее уже не столь славное 30-летие транснациональных корпораций ТНК и корпоратократии или гипербуржуазии. Корпоратократии Перкинс, автор книги «Исповедь экономического убийцы. 2005 год», называет социально-экономический кластер, куда входят крупнейшие ТНК, банки и правительства, братство глав корпораций, правительств и банков, я бы слово «братство» поменял на «террариум», которое руководит глобальной сетевой империей. Социальная суть этого кластера схвачена дюкло в термине «гипербуржуазия». Смотрите, «Дюкло» рычагами мировой власти завладевает новый класс. Русский исторический журнал, 1999 год, том 2, номер 3, со страницы 235 по 253. Речь идет о глобальном слое финансовых спекулянтов и обслуживающих их политиков, главным источником накопления которых служат доходы среднего класса, эксплуатация последнего. Ну, а поскольку средний класс является становым хребтом буржуазного общества, кап-системы, то нормальное бытие корпоратократии, гипербуржуазии есть не что иное, как паразитическое проедание капитализма. Капитал, финансовый, проедающий или даже пожирающий капитализм – такая картина кажется сюрреалистической только на первый взгляд. Капитал, если его не ограничивают экономические, социальные, политические и религиозные или идеологические институты, штука самопожирающая. В XVII-XIX веках капитал ограничивали, с одной стороны, старый порядок, уже не феодальные, но вовсе не капиталистические формы и структуры, с другой – нарастающее сопротивление сначала так называемых опасных классов, а затем трудящихся – Главным противником капитала, конечно же, был старый порядок и его политический каркас. Разрушая этот каркас, писал Шумпетер, капитализм ломал не только барьеры, препятствовавшие его прогрессу, но также несущие конструкции, которые предохраняли его от коллапса. Главным ограничителем капитализма в XX веке стал исторический коммунизм, системный антикапитализм в виде СССР. Однако в 1991 году системный антикапитализм рухнул, СССР распался, и у капитала не оказалось внешних ограничителей. Важнейшие внутренние ограничители устранила глобализация, обусловленная Холодной войной и научно-технической революцией. Ведь что такое глобализация? По сути, это такой процесс производства и обмена, в котором благодаря господству в самом материальном производстве информационных, невещественных, то есть нематериальных факторов над вещественными, результат НТР, капитал превращается в электронный сигнал и оказывается свободным практически от любых ограничений локального и самое главное государственного уровня, пространственных, материальных, социальных, институциональных и так далее. Как заметил Бауман, все, что движется со скоростью, приближающейся к скорости электронного сигнала, практически свободно от ограничений, связанных с территорией, откуда он послан, в которую он послан или через которую он проходит. Сегодня капитал и его персонификаторы – корпоратократия, гипербуржуазия – победили в почти 300-летней войне за освобождение от социально-политических рамок. Примечание – Другое дело, что эта победа даже не из разряда первых, а из тех, за которыми открывается пустота. Став глобальным, капитализм лишился внешней зоны, экспансия в которую позволяла ему в течение нескольких столетий увеличивать снижающийся уровень мировой прибыли и выталкивать многие противоречия, превращая их в периферийные. Это был базовый принцип его развития. Теперь это невозможно. От характерной для капитализма Экстенсивно-интенсивной модели развития капитал должен перейти к интенсивной – ужесточению эксплуатации среднего класса. Однако на этом пути целый ряд капиталистических форм и буржуазных институтов, то есть сам капитализм как система, отсюда курс на его демонтаж самой «железной пятой», де-факто сформулированный в докладе «Кризис демократии», написанном еще в 1975 году Хантингтоном, Крозье Крозье в Атануке по заказу трехсторонней комиссии одной из главных структур корпоратократии. Конец примечания. Но путь к этой победе был выбран именно в исследуемые Кастоном 1930-1950 годы, когда, во-первых, в результате и посредством кризиса 1929 года финансовый капитализм стал реальным и почти полным хозяином кап-системы, Во-вторых, резко интенсифицировался процесс концентрации капитала, разорения мелких собственников, раскрестьянивания крестьян, причем все это с помощью государства, постепенно поглощаемого финансовым капиталом, сливавшегося с ним. С добавкой ТНК это слияние нашло отражение в феномене корпоратократии. Вехи ее формирования 1953 и 1981 годы. Этот кластер сложился между свержением правительства Масадыка в Иране и президентством Рейгана. Как заметил уже цитировавшийся Перкинс, свержение умеренного Антиимпериалиста Масадыка в Иране в 1953 году не только изменила ближневосточную историю, но и вывела из употребления все старые стратегии построения империи и заложила фундамент новой неоимперской стратегии, связанной с корпоратократией. Новая империя зависит от эффективности крупных банков, корпораций и правительств. Обо всех этих агентах – о том, как завязывались связи между ними, которые в конечном счете сплели их в единое, хотя и внутреннее, противоречивое целое, и рассказывает книга Кастона. Ну а 1981 год – это завершение поворота в сторону глобальной сетевой, так называемой «точечной империи», зафиксированное тем, что в Белый дом пришел не просто очередной новый президент, а президент, принципиально отличавшийся от Никсона, Форда и Картера. Рейган был ставленником корпоратократии, прежде всего, ее нефтяного сегмента, нефтяных ТНК, был обязан им, прислуживал так называемым людям, которые на первый взгляд прислуживают ему, а на деле руководят. Перкинс, указанное сочинение, страница 210-я. Это Буш-старший, Шульц, Хелмс, Чейни и другие конструкторы и строители глобальной сети корпоратократии. Торжество корпоратократии совпало с триумфом нефтяных компаний, по поводу которых Перкинс цитирует одного осведомленного иранца, заметившего, что они еще более могущественны, чем евреи. Перкинс, указанное сочинение, страница 162-я, то есть мировой еврейский финансовый капитал. Если это так, то корпоратократию ждет серьезный внутренний конфликт между нефтяниками и банкирами – На рубеже 20-21 веков он нашел свое отражение в противостоянии демократов и республиканцев в США, а затем в окрутасах неаконов, но это отдельная тема. Укрепившись, корпоратократия развернула наступление как на внешнем фронте, отношения с СССР-Афганистан, польский кризис с третьим миром, так и на внутреннем, социальный, а точнее антисоциальный экономический курс тетчеризма и рейгономики, мощные удары по рабочему и среднему классам. Однако подготовка к наступлению начиналась в ту эпоху, которой главным образом посвящена книга Кустона «1930-е начало 1950-х годов». Здесь я еще раз хочу отметить 1953 год, но уже в связи не с Масадыком и Ираном, а с США и СССР. Как известно, в 1953 году Маленков – По сути, сформулировал доктрину мирного сосуществования государств с различным социально-экономическим строем, то есть социализма с капитализмом. Хрущев подверг его критике, однако в 1956 году на 20 съезде уже выдвинул эту доктрину как свою. Его возвращение к идее мирного сосуществования не случайно, поскольку она отражает интересы зрелой номенклатуры, интегрирующейся в политико-экономическую и потребленческую систему капитализма. Позднее, в 1983 году, Андропов придаст доктрине мирного сосуществования, если не капитулянский, то уж совсем оборонительный характер. Пусть империалисты нас не трогают, мы их не тронем. Показательно и символично, именно в 1953 году, когда советская верхушка взяла курс на мирное сосуществование, то есть на врастание в капсистему, на превращение из антисистемы в путь особый, но элемент системы, американский авангард западной верхушки, конкретно в лице одного из комитетов Сената США, приняли диаметрально противоположное решение о невозможности и иллюзорности мирного сосуществования с коммунизмом со всеми вытекающими из этого внешнеполитическими последствиями. СССР и США, по сути, поменялись ролями. СССР, если и не отказывался полностью от антисистемной коминтерновской тактики, то резко ослаблял ее, начинал вести себя прежде всего как государство, а США, напротив, взяли курс на активизацию системного противостояния и уничтожения СССР посредством особого типа войны – холодной, психоисторической. Эта старая буржуазия могла сосуществовать с СССР. Корпоратократия с ее ориентацией на глобальную экспансию была заинтересована в другом варианте развития – глобальном системном противостоянии. Показательно совпадение в 1953 году поворота в советском векторе в американской политике с ее поворотом в неоимперском направлении по отношению к Третьему миру – Иран, затем Гватемала, Бразилия. Характерно, что именно к началу 1950-х годов относится резкая интенсификация установления контроля ТНК и банков над прессой – По сути, превращение так называемой четвертой власти функциональный орган корпоратократии, в ее пресс-обслугу. В это же время начинается интеграция в корпоратократию наиболее видных фабрик мысли и университетов. На конкретном примере Стэнфордского университета Лоуэн показывает, как в США ковались университеты холодной войны. Как подчеркивает Чалмерс Джонсон, Эйзенхауэровский термин «военно-промышленный комплекс» следует заменить на военно промышленно университетский комплекс». Окончательной победой корпоратократии стали 1980-1990 годы, однако фундамент победы заложен в 1930-50-е. Особенно важен рубеж 1940-50-х годов. Ставки были сделаны и брошены кости. И ставки эти сделала описываемая Кастоном верхушка, по крайней мере, ее часть. Это еще одна причина внимательно рассмотреть представленную Кастоном картину, вглядеться в ее детали, ведь именно в деталях прячется дьявол. Мы не поймем многого из того, что происходит сегодня и произошло в последние 25 лет, включая распад СССР, если не поймем эпоху генезиса корпоратократии из недр, Кенсианского государства в 1930-е годы, мировой войны и первого послевоенного десятилетия. В это десятилетие изменились не только отношения больших финансов и мира, изменился расклад сил в самих больших финансах. Как заметил Куигли, к концу 1920-х годов финансовый капитализм в США превратился почти в феодальную структуру, в которой заправляли несколько групп – Моргана, Рокфеллера, Куна и Лоеба, Меллана, Дюпона и нескольких других. Они контролировали активы большого количества промышленных корпораций, коммерческих банков, железных дорог и, естественно, контролировали обе крупнейшие политические партии США. В 1920-е эта система экономической и политической власти сформировала иерархию центральное место, в которое занимали интересы Моргана и играла главную роль в политической и деловой жизни. Морган, действуя на международном уровне вместе со своими союзниками за рубежом, особенно в Англии, оказывал такое влияние на историю, которое едва ли можно уточнить в деталях, но которое было огромно. В 1940-е годы ситуация изменится. На место Моргана придут новые, еще более мощные финансовые тиранозавры. Но сам перелом произойдет именно в 1930-е. Именно они станут реальным началом исторического, а не хронологического XX века и подведут черту подводораздельной, не принадлежащей, строго говоря, ни XIX, ни XX веку, империалистической эпохой 1870-х – 1920-х годов. Третье. Третий момент – Книга Кастона крайне важна с точки зрения изучения господствующих групп, верхушек, элит, мировой кап-системы, как на глобальном, так и на странном уровнях. И детальная картина, которую дает Кастон по Франции, международному еврейству и в меньшей степени США весьма к месту, что мы реально знаем о мировой элите и ее главных страновых отрядах, об их составе, структуре, «Принципах конструирования, реконструирования, о паутине их связей, разноуровневых и многомерных, весьма мало». Или, как сказали бы соотечественники Костона, «past ground chose the bone». Когда-то Андропов заявил, что мы не знаем страну, в которой живем и трудимся. С тех пор прошла четверть века, а эту страну, поздний СССР и новую РФ, мы, похоже, стали знать еще хуже – Но к сказанному Андроповым надо добавить следующее. «Мы плохо знаем мир, частью которого является наша страна. Плохо знаем, как он устроен, работает и управляется. И, пожалуй, хуже всего мы знаем, как работает самый важный системообразующий элемент современного мира, его правящая верхушка, сообщество правящих властных пауков, опутавших своей паутиной почти весь мир, почти все страны с их элитами». Редкими исключениями Китай, отчасти, как это не покажется, парадоксальным, и Япония. Элиты почти всех других стран в той или иной степени контролируются мировой верхушкой и смотрят на нее, как бандерлоги Наудава Каа, исполняющего «Танец смерти». А как можно успешно жить в системе без знания того, как устроен и функционирует системообразующий элемент? Повторю, наша нынешняя ситуация в плане адекватного знания, не говоря уже о понимании мировых реалий, хуже, чем в 1980-е годы. А ведь именно тогда, причем во многом благодаря отсутствию адекватного знания о мире, мы проиграли. Проиграли тогда, когда к проигрышу, как никогда раньше, был близок наш главный противник. И она уж точно хуже по сравнению с 1920 40 сороковыми годами. Можно как угодно критиковать большевиков за догматизм их доктрины, за идеологизированность советского обществоведения и тому подобное, однако вряд ли можно спорить со следующим. До середины 1950-х годов, а какое-то время по инерции и позже, в СССР серьезно изучали мировую систему и прежде всего Запад. Серьезно? Это значит самостоятельно, а не по чужим книжкам, из которых вы потрашивали конкретику и на которую затем напяливали свой идеологический колпак. В 1960-е годы изучение мировой системы советским обществоведением за редкими исключениями стало превращаться из анализа реальности в анализ публикаций, часто без соответствующего и необходимого сопоставления этих публикаций с реальностью. Западным авторам стали верить на слово, особенно что касается конкретики. Главным считалась теория, точнее идеология, которую, как полагали, можно приставить, прилепить к любому конкретному материалу. Во-первых, не к любому, ведь научный факт и эмпирический факт – вещи разные. Научный факт – это элемент эмпирической реальности, эмпирический факт, включенный в ту или иную теоретическую схему. Вне научной теории нет научных фактов, поэтому уже на уровне самих научных фактов происходит теоретическая, концептуальная, а часто и идеологическая перезагрузка. Так вместе с чужим конкретным анализом приходила, как злая лисичка со скалочкой, чужая теория. При том, что своя теория развития современного мира по сути не развивалась, а ведь предупреждал Сталин незадолго до смерти, что без теории нам смерть – так и вышло. Ее место скрытно занимала теория, отражающая чужие интересы. Интересы – хозяев капсистемы, с которыми СССР находился в состоянии глобальной холодной войны. С чужими фактами приходили чужие аргументы. Во-вторых, Нередко переписанно порезанный чужой конкретный материал настолько противоречил официальной марксистской теории, что еще отчетливее демонстрировал ее неадекватность современному миру, превращая само советское обществоведческое знание в ацефальную структуру. Надо ли говорить, что изучение мировых процессов как реальности превращалось при таком подходе в критику буржуазной теории и идеологии, то есть, по сути, отрывалось от реальности, вместо последней занимали тексты о ней. Неудивительно, что у наших либералов и рыночников всей этой перестроечной и послеперестроечной корыстной шантропы вчерашних неистовых ревнителей марксизма из коммуниста, партийной жизни, ВПШ, ООН, всех этих убогих так называемых советников, вождей и так далее – Представления о капитализме и рынке формировались на основе не изучения буржуазной реальности, а текстов о ней, которые они по долгу службы вяло критиковали, в действительности доверяя этим чужим идеологическим артефактам больше, чем собственным, и полагая, что кап реальность именно такова, какой она представлена в буржуазной теории. В период смены вех с коммунистических на буржуазно-либеральные, всей этой публике нужно было всего лишь поменять знак с минуса на плюс и цвет, красный на белый, и продолжать делать свое идеологическое дело, но теперь уже в интересах и под диктовку хозяев не кремлевского, а вашингтонского обкома партии. Таково в основном происхождение видов, наиболее приспособленных наших экономистов и реформаторов. В плане изучения мировой реальности, постсоветская эпоха ознаменовалась одним – от переписывания за вычетом идеологии западных книг перешли к простому, а нередко – апологетическому пересказу работ либеральной социологии, политологии, экономики, часто наиболее идеологизированных, примитивных и убогих. Результат – Разруха в головах обществоведов, прежде всего тех, кто обслуживает власть, ну и, естественно, у представителей самой власти. С таким знанием о мире не только победить невозможно, но даже рыпаться и играть не стоит. «Эрго» «Нам крайне необходимо, и чем скорее, тем лучше», Ибо времени почти нет вернуться к той практике, которая существовала в СССР в 1920-40-е годы и которая обеспечила советскому руководству зловещее интеллектуальное превосходство над западными оппонентами, а именно к самостоятельному, а не опосредованно отраженному, кривозеркальному изучению мировой реальности такой, какой она есть. Изучение властелинов колец этой реальности – одно из важнейших направлений врага надо знать в лицо. Костон, во-первых, показывает, как это надо делать, не срываясь в эмоции, а со снайперским спокойствием. Во-вторых, дает картину и анализ капверхушки в конкретном месте и в конкретном времени. Концентрируясь на финансово-политической сфере, Костон в то же время представляет ее на широком, конкретно историческом полотне. Здесь фугеры и XVI век, Джон Ло, роль финансистов во Французской революции 1789-1799 годов и приход к власти Наполеона, Ротшильды и европейская политика XIX века, мировые войны XX века, подъем США в конце XIX века, превращение их с 1930-х годов в главное неоколониальное государство мира схватка нефтяных западных гигантов создание государства израиль в чем поучаствовали ссср мировые еврейские финансы и сша а также многое другое написанная без претензий на сенсационность книга Костона, на мой взгляд является сенсационной в лучшем смысле этого слова Сложная и запутанная делает простым и ясным самим материалом и манерой повествования, объясняя, в чьих интересах наводится тень на плетень и запутывается картина исторической реальности. Используя метафору Макса Вебера, можно сказать, что Кастон расколдовывает капиталистическую систему, буржуазное общество, показывает реальные механизмы его функционирования и управления им. А ведь это крайне важно – Мы до сих пор плохо представляем, причем не только на уровне теории, понимания, но и на уровне конкретики, знания, что такое капитализм конца XIX – начала XXI века, как он работает. Как это ни парадоксально, но природу и механизм функционирования системы мы знаем, пожалуй, хуже, чем таковые античных и феодальных систем. Причиной тому много. И главное из них – Сознательное заколдовывание картины капиталистического мира как его критиками, так и его апологетами. В результате мы имеем скорее миф о капитализме, о буржуазной эпохе, который как форма понимания искажает не только само понимание, но и знание. Капитализм – умирающая система, а точнее система, стремительно влекомая в мальстрём истории, туда и дорога. Но чтобы вместе с ним и его хозяевами, всей этой международной нежитью и ее пятыми колоннами в различных странах в водоворот не втянуло и нас, надо поменять реальную природу этой системы, секрет ее кощеевой смерти и вовремя переломить иглу. А потому читаем Кастона. Фурсов